Был у нас в те времена еще один знакомый. Это несравненный человек, профессор политической экономии Александр Иванович Чупров. Его очень любила молодежь, а слушательницы высших женских курсов Герье, в том числе и моя сестра Мария Павловна, увлекались им. Это был необыкновенно порядочный человек, отличавшийся при этом глубокой ученостью и огромным ораторским талантом. с безграничным участием относившейся к учащейся молодежи, он вечно за кого-нибудь хлопотал, кого-нибудь выгораживал, и у правительства был на самом худом замечании. Я бывал у него, и мне прежде всего бросалась в глаза та скромная, даже, пожалуй, бедная обстановка, в которой он жил. А между тем, как профессор, он получал немало. Говорили, что он очень благотворил. Его отличительной чертой было то, что он решительно никому не отказывал в услуге. Так, когда у меня захворал чахоткой товарищ, и клиника отказалась его держать, и уже вызвала с дальнего юга его отца, чтобы он забрал его, как безнадежного больного, и увез домой. У этого отца положительно не было ни одной копейки, не только чтобы увезти с собой умиравшего сына, но даже доса-то поесть в какой-нибудь грошовой кухмистерской или столовой. А между тем, на одни только билеты на проезд в третьем классе требовалось для двоих около сорока рублей. Где их было взять? Я набрался храбрости и пошел к Чупрову. Так, мол, так помогите, дорогой Александр Иванович, выручите профессор Он поправил на себе очки. Откинулся на кресле назад и глубоко вздохнул. — Что ж я могу для вас, голубчик, сделать? — ответил он. — Как раз и у меня-то самого сейчас денег, как говорится, кот наплакал. — Давайте раскинем умом. Он подумал. — Вот что, — продолжал он. — Рисковать так рисковать. Я напишу сейчас записку к миллионеру Асафу Баранову. А вы снесите ее к нему на Новинский бульвар и, ничего не говоря, суньте ему ее в дверь. Больше ничего. Я отправился на Новинский бульвар, сунул Баранову записку в дверь и безнадежно поплелся во освоясь. Вечером я получил от Баранова конверт. В нем оказалась записка следующего содержания «В кассу Курского вокзала в Москве». предоставить господину Чехову для двух больных отдельное купе первого класса «Москва-Таганрог». На Новинском бульваре жил брат знаменитого драматурга Александра Николаевича Островского Петр Николаевич. Когда Антон павлович писал свою степь, Алексей Николаевич Плещеев сообщил ему из Петербурга, что у него есть в Москве друг, именно Петр Николаевич Островский. который обладает замечательным критическим талантом, но так робок, что боится выступать в печать. При этом, писал Плещеев, это поразительно добрый и образованный человек. И действительно, вскоре после этого к нам пришел уже пожилой рыжий человек, который отрекомендовался Петром Николаевичем Островским. Антон Павлович усадил его, и между ними начался тотчас же чрезвычайно интересный разговор о литературе. Я сидел тут же и слушал его. Когда Петр Николаевич ушел, очень надымив в кабинете плохой сигарой, то брат Антон Павлович сказал мне, замечательный критик. А сколько погибло цивилизаций и великолепных произведений искусства только потому, что в свое время не было хороших критиков. Через несколько времени, окончив свою степь, Антон Павлович позвал меня к себе и вручил мне ее со словами «Миша, отнеси это Костровскому, пусть он прочтет». Я понес рукопись к Петру Николаевичу на Новинский бульвар и имел удовольствие познакомиться у него с сестрой и матушкой нашего великого драматурга. Меня приняли очень ласково, причем Петр Николаевич убеждал меня изучать языки, а сестра его, Надежда Николаевна, расспрашивала меня, в каких детских журналах я сотрудничаю. Оказалось, что и она тоже подписывала детские рассказы. Кажется, на другой или на третий день после того, как Чехов послал Островскому только что законченную рукопись степи, Петр Николаевич сам занес к Антону Павловичу его степь и при ней толстое письмо. Он не вошел к нам в дом, а позвонил и подал их через дверь. вероятно, постеснялся из скромности. В конверте оказалась пространная критика степи. Степи, которая очень понравилась автору своей деловитостью. Говоря об Островских, мне хочется не забыть о того, что я знал об отношениях старших братьев. У Александра и Петра Николаевича и Островских был брат Михаил Николаевич, министр государственных имуществ. необыкновенный сухарь и самый заядлый петербургский чиновник. Антон Павлович любил рассказывать про него следующую историю. Бывал драматург Александр Николаевич Островский после представления какой-нибудь своей пьесы в Александринском театре прображничает с актерами всю ночь, и когда уже поздним утром возвращается с перегаром домой, вдруг вспоминает, что у него в Петербурге есть брат-министр, которого по родству следовало бы навестить. Он приказывает извозчику ехать прямо в министерство. Михаил Николаевич уже у себя в кабинете. Докладывают. Проси. Входит прокутивший всю ночь драматург. Не отрываясь от бумаг, министр указывает ему на кресло и продолжать подписывать. «Да, брат Миша, — начинает драматург. И кутнули же мы здорово. Горбунов сочинил такой, брат, монолог, что пальчики оближешь. А такой ты черт его подери, был в ударе и такой рассказывал, что до сих пор животики от смеха болят. А потом поехали к цыганам. И после этого всей компанией отправились на новую деревню. И чтобы не мутило, выпили у какого-то лавочника по ковшу огуречного рассольцу. Министр резко откидывается на спинку кресла, бросает перо и сухо обрывает брата. — Ничего я не вижу, Саша, в этом хорошего. Драматург поднимается и с отвечает. — А что ж, по-твоему, эти твои бумаги лучше? И братья расстаются. Из встреч в Корнеевском доме я не забуду и следующую. Однажды вся наша семья сидела наверху. Мы кончали обедать, когда вдруг внизу послышался звонок. Сестра кого-то ожидала, вышла из-за стола и стала спускаться вниз. Я ее опередил, и так как пришедшему никто не отворял, сам отпер парадную дверь и впустил гостя. Это был невысокого роста человек с окладистой широкой бородой. — Я Короленко, — сказал он. — Боже мой! — Короленко! Вот неожиданность! Мы все уже давно были знакомы с его произведениями, увлекались ими, а сон Макара я знал чуть не наизусть. В это время и брат Антон стал спускаться по лестнице вниз. Они познакомились, и мы трое вошли в кабинет. Бывает иногда так, что совершенно чужие, незнакомые люди вдруг сходятся сразу, с первого же слова. Так произошло и на этот раз. Короленко очаровал нас своей простотой, искренностью, скромностью и умом. Разговорились. Я жадно слушал, как он рассказывал о своей ссылке в Сибирь, куда не только Макар не гонял своих телят, но даже и ворон не залетал. А когда после долгих лет изгнания он получил, наконец, право возвратиться в Россию и, добравшись до Тюмени, сел на поезд железной дороги, то так обрадовался вагону, что стал громко при всех рыдать. — Сижу и плачу, — рассказывает он. — Пассажиры думают, что это я с горя а я, наоборот, с радостью. Он засиделся до вечера. Антон Павлович пригласил его наверх, где наши мать и сестра уже хлопотали около самовара, и мы и там продолжали его слушать. Приезжал он к брату Антону и в Ялту, после исключения Максима Горького, из числа академиков. Оба они обсуждали вопрос о том, как бы устроить так, чтобы в виде протеста отказались от своих академических мест и все остальные почетные академики. Кажется, они встречались еще и в Нижнем Новгороде, и в Петербурге. Я очень сожалею, что судьба не дала мне случая столкнуться вновь с этим замечательным человеком. но воспоминания о первом знакомстве с ним не изгладится из моей памяти никогда. Глава восьмая В апреле 1890 года Антон Павлович предпринял поездку на остров Сахалин. Поездка эта была задумана совершенно случайно. Собрался он на Дальний Восток как-то вдруг, неожиданно, Так что в первое время трудно было понять, серьезно ли он говорит об этом или шутит. В 1889 году я окончил курс в университете и готовился к экзаменам в государственной комиссии, которая открылась осенью этого года. И потому пришлось повторять лекции по уголовному праву и тюрьмоведению. Эти лекции заинтересовали моего брата. Он прочитал их и вдруг зазбирался. Начались подготовительные работы к поездке. Ему не хотелось ехать на Сахалин с пустыми руками, и он стал собирать материалы. Сестра и ее подруги делали для него выписки в румянцевской библиотеке. Он доставал оттуда же редкие фолианты о Сахалине. Работа кипела. Но его озабочивало то, что его, как писателя, не пустят на каторгу. или же покажут ему не все, а только то, что можно показать. Антон Павлович отправился в январе 1890 года в Петербург хлопотать о том, чтобы ему был дан свободный пропуск повсюду. С другой стороны, его беспокоило то, что его поездки могут придать официальный характер. Обращение к стоявшему тогда во главе главного тюремного управления Михаилу Николаевичу Галкину в Роскому не принесло никакой пользы. И без всяких рекомендаций, а только с одним корреспондентским бланком в кармане, он двинулся, наконец, на Дальний Восток. В апреле мы проводили его в Ярославле. На вокзале собрались вся наша семья и знакомые, причем Кувшинников повесил ему через плечо в особом кожаном футляре бутылку-коньяку со строгим приказом, выпить ее только на берегу Великого океана, что Чехов потом в точности и исполнил. Была поздняя холодная весна. Чехов должен был доехать до Казани по Волге, затем по Каме добраться до Перми и оттуда по железной дороге до Тюмени, а потом продолжать весь свой путь через всю Сибирь на Тарантасе и по рекам. Великой Сибирской железной дороги тогда еще не существовало, и с неимоверными трудностями и лишениями, застигнутой в дороге половодьем и распутицами, брат Антон добрался, наконец, 11 июля до Сахалина. Прожил на нем более трех месяцев, прошел его весь с на юг, первый из счастных лиц сделал там всеобщую перепись населения. Разговаривал с каждым из десяти тысяч каторжных и изучил каторгу до мельчайших подробностей. Проехал на колесах свыше четырех тысяч верст целые два месяца при самых неблагоприятных условиях. Как ни было неожиданно решение брата Антона ехать на Соколин, но оно было твердо и крепко основывалось на его глубоком убеждении в том, что он должен ехать туда во что бы то ни стало. Он не был уверен в том, что эта его поездка даст какой-нибудь ценный вклад в науку или в литературу, но рассчитывал, что за всю эту поездку для него выпадут два-три дня, о которых он будет потом с горечью или с восторгом вспоминать всю жизнь. Но, по-видимому, главной причиной его поездки на Сахалин было осознание того, что, как он писал Суворину, Сахалин – это место невыносимых страданий.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 я например купил ему в дорогу отличный но громоздкий чемодан тогда как следовало захватить с собой кожаный мягкий и плоский чтобы можно было на нем в тарантасе лежать нужно было взять с собою чаю сахару консервов всего этого в сибири тогда нельзя было достать необходимо было захватить с собою лишние валенки или наконец те которые им были взяты с собою предварительно обсоюзить кожей. Но всего этого мы не сделали. А между тем нашего путешественника ожидали впереди страшенные холодища днем и ночью, необыкновенные разлития рек, борьба не на жизнь, а насмерть с препятствиями, полное отсутствие еды в дороге, кроме утячей похлебки, а затем глубокая грязь, в которую он не ехал, а полоскался. И далее жара, пыль, и удушливый дым от громадных лесных пожаров. Легочный процесс тогда еще не особенно сильно давал себя знать. Привыкший к простому образу жизни, умевший удовлетворяться лишь самым малым и не жаловавшийся ни на что, Антон Чехов бодро продолжал свой путь. В его отсутствие судьба забросила меня в город Олексин Тульской губернии, расположенный на высоком берегу Оки. Это был тогда жалкий городишко, только в семьсот жителей, но отличавшийся великолепным климатом. Окрестности его были очаровательны. Вид скруче с того места, где находился собор, вниз на оку, на протянувшийся через нее, как кружево, железнодорожный мост, на поселок со станцией на том берегу, а главное, на большую дорогу, обсаженную березами, И рядом с ней на железнодорожное полотно, в особенности, когда шел поезд, не поддается описанию. По ту сторону у самой станции, на Лужку, некто Кавригин выстроил три дачки. Из одной дачи был виден весь железнодорожный мост и круто поднимавшийся противоположный берег Оки. Я и не воображал тогда, что эта дачка сыграет в нашей жизни роль. Восьмого декабря со скорым поездом в пять часов вечера Антон Чехов возвратился в Москву. Еще из Одессы он дал мне в Олексин телеграмму, чтобы я встретил его именно в Москве вместе со всеми родными. Так как мы поджидали его к десятому, а он приехал на три дня раньше, то пришлось спешить, и мы с матерью, которая в это время гостила у меня в алексине решили выехать к нему навстречу в Тулу, так как добраться до Москвы раньше его мы все равно не успели бы. Когда мы подъехали к Туле, скорый поезд, на котором ехал Антон, уже прибыл с юга, и брат обедал на вокзале в обществе Мичмана Глинки, возвращавшегося с Дальнего Востока в Петербург, и какого-то странного с виду человека инородца с плоским широким лицом и с узенькими косыми глазками. Это был главный священник острова Сахалина, иеромонах Ираклий, бурят, приехавший вместе с Чеховым и Глинкой в Россию и бывший в штатском костюме нелепого сахалинского покроя. Антон Павлович и Глинка привезли с собою из Индии по комнатному зверьку мангусу, и когда они обедали, эти мангусы становились на задние лапки и заглядывали к ним в тарелки. Этот сахалинский иеромонах с плоской, как доска, физиономии и без малейшей растительности на лице, и эти мангусы казались настолько диковинными, что вокруг обедавших собралась целая толпа и смотрела на них разину форты. — Это индейцы? — слышались вопросы. — А это обезьяны? После трогательного свидания с писателем я и мать сели с ним в один и тот же вагон и все пятеро покатили в Москву. Оказалось, что кроме мангуса, брат Антон вез с собой в клетке еще и мангуса-самку, очень дикое и злобное существо, превратившееся вскоре в пальмовую кошку, так как продавший ее ему на Цейлоне индус попросту надул его и продал ее тоже за мангуса. В Москву мы приехали уже при огнях, и не успел наш поезд подойти к вокзалу, как в вагон ворвалась дама с криками «Где сын? Где сын?» и бросилась обнимать Глинку. Это была его мать, баронесса Икскуль, выехавшая к нему навстречу из Петербурга. С вокзала поехали домой, на Малую Дмитровку, в дом Ферганга. Брат Антон с матерью впереди, а я с индейцем позади. Почтенный Бурят остановился у нас. По приезде спустили мангуса с веревочки, чтобы дать ему отдохнуть с дороги, и отварили дверцу клетки пальмовой кошки. Она тотчас же выскочила из нее и забилась глубоко под библиотечный шкаф, из-под которого вылезала потом очень редко да и то большей частью только по ночам, чтобы есть. Мангус с первых же минут почувствовал себя в Москве как дома. Он сразу вообразил себя хозяином. и не было никакой возможности унять его любопытство. Он то и дело вставал на задние лапки и совал свою острую мордочку положительно повсюду, в каждую щелочку, в каждое отверстие. Ничего не ускользало от его внимания. Он выскребывал грязь из узеньких щелчек в паркете, отдирал обои и смотрел, нет ли там клопов, прыгал на колени и совал нос в стакан с чаем. перелистывал книги и залезал лапкой в чернильницу. Раза два или три он поднимался на задние лапки и заглядывал в горящую лампу сверху. Когда он оставался в комнате один, то он начинал тосковать, и когда к нему возвращались, он искренне радовался, как собак. К сожалению, сожительство с ним в тесной квартире, да еще зимой, и в особенности с пальмовой кошкой, на которую он ожесточенно нападал, оказался очень неудобным. В своих экскурсиях за мухами, пауками и вообще из-за необыкновенного любопытства мангус так много портил вещей, так много рвал одежды, обоев и обуви, а главное ставил антон Павловича в такое подчас неловкое положение перед посещавшими его знакомыми, что все мы с нетерпением ожидали лета, когда можно будет выехать на дачу и предоставить мангусу свободу на лоне природы. когда к нам приходил кто-нибудь из гостей и оставлял в прихожей на окошке шляпу или перчатки, можно было смело ожидать, что мангус найдет способ туда проникнуть, вывернуть наизнанку перчатки и разорвать их, и сделать кое-что неприличное в цилиндр. Что же касается пальмовой кошки, то она так и не привыкла к человеку. Все время она пряталась, уединялась, А когда приходили к нам полотеры и, разувшись, начинали натирать полы, она вдруг неожиданно выскакивала из-под шкафа и вцеплялась полотеру в босую ногу. Тот ронял щетку и воск, хватался за ногу, громко взвизгивал восклицал. «Эх, чтоб ты и сдохла, проклятая!» Квартира на Малой Дмитровке была очень тесна, и когда я приезжал, по неволе приходилось иной раз устраиваться на ночлег на полу. Бывало, нечаянно дрыгнешь во сне ногой под одеялом, и вдруг тебе в ногу впивается острыми зубами какой-то нечистый дух. Этого ползала ночью из-под шкафа пальмовая кошка, забиралась, чтобы погреться ко мне под одеяло, и больно кусалась. Брат Антон привез с собою с Сахалина гипсовые группы, исполненные местным каторжником-скульптором. И изображавшие сцены из повседневного сахалинского быта телесное наказание приковывание провинившегося к тачке и тому подобное к сожалению эти группы были сделаны из плохого материала и скоро рассыпались сами собой конечно антон павлович рассказывал о своих впечатлениях и в особенности мне по ночам так как за теснотой квартирам мы спали вместе в одной комнате Между прочим, на меня произвели впечатление три сюжета. Когда он возвращался обратно через Индию на пароходе Петербург и в Китайском море его захватил тайфун, причем пароход шел вовсе без груза и его кренило на 45 градусов, к брату Антону подошел командир Петербурга капитан Гутан и посоветовал ему все время держать в кармане наготове револьвер, чтобы успеть покончить с собой, когда пароход пойдет ко дну. Этот револьвер теперь хранится в качестве экспоната в Чеховском музее в Ялте. Другой случай – встреча с французским пароходом, севшим на мель. Петербург по необходимости должен был остановиться и подать ему помощь. Спустили проволочный канат «Перлень». Соединили его с пострадавшим судном, и когда стали тащить, Канат лопнул пополам. Его связали, прицепили снова, и французский пароход был спасен. Всю дальнейшую дорогу французы, следовавшие позади, кричали «Вив ла Рюс!» и играли русский гимн. И затем оба парохода разошлись, каждый поплыл своей дорогой. Каково же было разочарование потом, когда на Петербурге вспомнили, что забыли на радостях взыскать с французов тысячу рублей за порванный Перлинь. Все спасательные средства ставятся в счет спасенному. И таким образом эта тысяча рублей была разложена на всех подписавших протокол о спасении французского судна, в том числе и на моего брата Антона. Третий случай – купание его в Индийском океане. С кормы парохода был спущен конец. Антон Павлович бросился в воду с носа на всем ходу судна и должен был ухватиться за этот конец. Когда он был уже в воде, то собственными глазами увидел рыб лоцманов и приближавшуюся к нему акулу. Рассказ Гусев. За все эти перипетии он был вознагражден потом на острове Цейлон в этом земном раю. Здесь он под самыми тропиками в Пальмовом лесу, в чисто феерической сказочной обстановке, получил объяснение в любви от прекрасной индианки. После грандиозного путешествия жизнь в Москве показалась Антону Павловичу неинтересной, и он уже через несколько дней уехал в Петербург повидаться с Сувориным. Затем оба они вместе уехали за границу. До этого он еще ни разу не бывал в Западной Европе. Антон Палыч побывал в Вене, но голубоглазая Венеция превзошла все его ожидания. Он пришел от нее в детский восторг. Ее каналы, здания, плавание в гондолах, площадь Святого Марка и прекрасные вечера заставили его, побывавшего в земном раю на Цейлоне, сознаться, что ничего подобного в Венеции он еще не видал. Хочется здесь навеки остаться, писал он брату Ивану. Из Ниццы он отправился в Монте-Карло, где проиграл в рулетку 900 франков. Но этот проигрыш он вставил себе в заслугу. Он получил благодаря ему новые впечатление, вероятно, подобное тому, какое он испытывал в индийском океане, когда бросался на всем ходу с парохода в воду. Это было его купанием. Он писал мне по поводу проигрыша. Я лично очень доволен собой. Побывав в Неаполе, где он влезал на кратер Везувия, и в Париже, где вкусил все его премудрости, Антон Павлович повернул, наконец, обратно в Москву. А тем временем подкрадывался уже май, когда необходимо было подумать о даче. так как нельзя же было прожить все лето в Москве. И вот мне было поручено найти дачу под Олексиным, во что бы то ни стало. Мои поиски помещений в чьей-нибудь усадьбе оказались безрезультатными, а время не ждало, и я снял одну из тех жалких ковригинских дач у железнодорожного моста на берегу Оки, о которых писал выше. 3 мая. Всего только на другой день по возвращении своем из-за границы Антон Павлович уже был в алексине Конечно, моя дача ему не понравилась, так как при ней не было даже забора, а стояла она одиноко у опушки леса. Было вообще неуютно и невесело, и к тому же с первого дня задул такой ветер, что не хотелось выходить на воздух. Поселившись под алексином мы тотчас же выписали прекрасную лику. она приехала к нам на пароходе через Серпухов вместе с Левитаном, и, откровенно говоря, нам негде было их обоих положить. Начались смех, неистащимые остроты Антона Павловича, влюбленные вздохи Левитана, который любил поманерничать перед дамами. Вообще у нас на берегу Оки сразу как-то повеселело. Вместе с Ликой и Левитаном ехал на пароходе тоже до Олексина, Молодой человек в поддевке и в больших сапогах, оказавшийся местным помещиком, некто Былим Колосовский. Они познакомились. Узнав от Лики, что она едет к Чеховым, которые поселились на даче у железнодорожного моста, Былим Колосовский принял это к сведению, потому что не прошло и двух дней, как он уже прислал за нами две тройки, приглашая нас к себе. Это было ново для нас. И мы поехали. Путешествие было довольно интересное и загадочное, так как этого были им Колосовского мы, Чеховы, не видали в глаза. Проехав 10-12 верст, мы увидели себя в великолепной запущенной барской усадьбе Богимова с громадным каменным домом, с липовыми аллеями, уютной рекой, прудами, водяной мельницей и прочим. комнаты в доме были так велики что эхо повторяло слова в гостиной были колонны в зале хоры для музыкантов кончил с дело тем что побывав в багимые антон павлович так пленился им что решил переселиться туда неделю спустя он уже писал той же лике которая уже успела возвратиться обратно в москву золотая перламутровая и фельдикосовая лика Мы оставляем эту дачу и переносим нашу резиденцию в верхний этаж дома Былим-Колосовского, того самого, который напоил вас молоком и при этом забыл угостить вас ягодами. А на следующий день после этого письма отправил к Суворину следующие строки. «Ликуй ныне и веселись о Сионе. Я познакомился с неким помещиком Колосовским». и нанял в его заброшенной поэтической усадьбе верхний этаж большого каменного дома. Что за прелесть, если бы вы знали! Комнаты громадные, как в благородном собрании, парк дивный, с такими аллеями, каких я никогда не видел, река, пруд, церковь для моих стариков и все-все удобства. И еще через три дня не мужа. Я перебрался на другую дачу. Какое раздолье! Когда мы устанавливали мебель, то утомились от непривычного хождения по громадным комнатам. Прекрасный парк, пруд, речка с мельницей, лодка – все это состоит из множества подробностей, просто очаровательных. В Богимове мы уже застали готовых дачников. Это были Владимир Александрович Вагнер, впоследствии известный профессор зоологии, живший там с женой и тетушкой, и семья известного художника-академика Александра Александровича Киселева, которая состояла из премилых детей-подростков, угощавших Антона Палыча спектаклями из ими же самими инсценированных его рассказов. Таким образом, в интеллигентной компании недостатка не было, и жизнь потекла далеко не скучно. Брат Антон занимал в Богимове большую гостиную.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 о праве сильного, о подборе и так далее, легшее потом в основу философии фон корена в дуэли. Интересно, что, побывав на Сахалине, Антон Павлович во время таких разговоров всегда держался того мнения, что сила духа в человеке всегда может победить в нем недостатки, полученные в наследственность. Вагнер утверждал, раз имеется на лицо вырождение, то, конечно, возврата обратно нет, ибо природа не шутит. А Чехов возражал, как бы ни было великого рождения, его всегда можно победить волей и воспитанием. Между прочим, в Богимово были перевезены также и мангус с пальмовой кошкой. Как-то в июле мангус дал нам представление. Мы сидели большой компанией в парке в одной из липовых аллей как вдруг выползла длинная в метр величиной змея. Дети художника Киселева испугались и повскакали с мест, да и нам, взрослым, стало противно. «Мангуса сюда!» — крикнул брат Антон. «Скорее!» Я сбегал за зверьком и спустил его на землю. И едва он увидел змею, как превратился вдруг в круглый шар, и так и замер на месте. Со своей стороны змея, почуяв невиданного врага, свернулась клубочком и подняла голову кверху. Произошла долгая немая сцена взаимного гипноза. Затем мангус вдруг точно очнулся от него, бросился на змею, схватил ее зубами за голову, разгрыз и потащил за собой в траву.